Глава 42. О белизне кита. Что означал белый кит для Хава, я уже дал читателю понять. Остается только пояснить, чем он был для меня. Помимо тех очевидных причин, которые не могли не порождать у каждого в душе чувства, понятной тревоги, было в «Моби-Дике» и еще нечто, какой-то смутный, несказанный ужас, достигавший порой такого напряжения, что все остальное совершенно им подавлялось, но неизменно оставшийся таинственным, невыразимым. Так что я почти не надеюсь связанный и понятно писать его. Ужас этот для меня заключался в белизне кита. Ну как тут можно что-нибудь объяснить? А ведь все-таки как угодно туманно и не связано, но объяснить свои чувства я должен, иначе все эти главы не будут иметь цены. Хотя в природе белизна часто умножает и облагораживает красоту, словно одаряя ее своими собственными особыми достоинствами, как мы это видим на примере мрамора, японских камелий и жемчуга. И хотя многие народы так или иначе отдают должное царственному превосходству этого цвета, ведь даже древние варварские короли великого Пегу помещали титул владыки белых слонов над всеми прочими величивыми описаниями своего могущества, а у современных королей Сиама это же белоснежное четвероногое запечатлено на королевском штандарте, а на Ганноверском знамени имеется изображение белоснежного скакуна, в то время как и Великая Австрийская империя, наследница Всевластного Рима, избрала для своего имперского знамени все тот же величественный цвет. И хотя, помимо всего, белый цвет был признан даже цветом радости, ибо у римлян белым камнем отмечались праздничные дни, И хотя по всем остальным человеческим понятиям и ассоциациям белизна символизирует множество трогательных и благородных вещей, невинность невесты, мягкосердие, старости, хотя у краснокожих в Америке пожалование белого пояса вампума считалось величайшей честью, хотя во многих странах белый цвет горностая в судейском облачении, Является эмблемой правосудия, и он же в виде молочно-белого коня поддерживает в каждодневности величие королей и королев. Хотя в высочайших таинствах, возвышеннейших религий белый цвет всегда считался символом божественной непорочности и силы, у персидских огнепоклонников белое раздвоенное пламя на алтаре почиталось превыше всего, а в греческой мифологии сам великий Зевс принимал образ белоснежного быка, и, хотя у благородных иракезов принесение в жертву священной белой собаки в разгар зимы рассматривалось, согласно их теологии, как самый торжественный праздник. А это белейшее... Преданнейшее существо считалось наиболее достойным посланцем для встречи с Великим Духом, которому они ежегодно посылали донесения о своей неизменной преданности. И хотя христианские священники позаимствовали латинское слово «албус» — «белый» для обозначения стихаря, некоторые части своего священного облачения, надеваемые под рясу, хотя среди божественного великолепия римской церкви белый цвет особенно часто используется при прославлении страстей господних, хотя в откровении святого Иоанна праведники наделены белыми одеждами, и двадцать старца облаченные в белые стоят перед великим белым престолом, на котором восседает владыка святый и истины, белый, как белая волна, как снег. Все-таки, несмотря на эти совокупные ассоциации со всем, что ни на есть хорошего, возвышенного и благородного, в самой идее белизны таится нечто неуловимое но более жуткая, чем в зловещем красном цвете крови. Именно из-за этого неуловимого свойства белизна, лишенная перечисленных приятных ассоциаций и соотнесенная с предметом и без того ужасным, усугубляет до крайней степени его жуткие качества. Взгляните на белого полярного медведя или на белую тропическую акулу. Что иное, если неровный белоснежный цвет делает их столь непередаваемо страшными? Мертвенная белизна придает торжествующе плотоядному облику этих бессловесных тварей ту омерзительную вкратчивость, которая вызывает еще больше отвращения, чем ужаса. Вот почему даже... Свирепозубый тигр в своем геральдическом облачении не может так пошатнуть человеческую храбрость, как медведь или акула в белоснежных покровах. Быть может, читатель, специально углубившийся в этот предмет, станет утверждать, что источником сверхъестественного ужаса, внушаемого полярным медведем, служит не белизна как таковая, а то обстоятельство, что безмерная свирепость этого зверя выступает в одежде невинности и любви, и что именно благодаря такому дикому контрасту двух одновременных противоположных ощущений и внушает нам, полярный медведь, столь великий страх. Но даже если все это и так, все равно не было бы белизны, не было бы и страха. Что же до белой акулы? То мертвенная березна покоя, присущая этому созданию в обычных условиях, удивительно соответствует описанным свойствам полярного четвероногого. Это обстоятельство очень точно отражено во французском названии акулы. Католическая заупокойная служба начинается словами «реквием», «аэтерном», Вечный покой, вследствие чего и вся месса, и похоронная музыка стали также называться реквием. Так вот, из-за белой немой неподвижности, смерти, характерной для акулы, и из-за вкрачивой убийственности ее повадок французы зовут ее Реквин. Или вот Альбатрос Откуда берутся все тучи душевного недоумения и бледного ужаса, среди которых парит этот белый призрак в представлении каждого? Не Колридж первым сотворил эти чары. Это сделал Божий, Великий и Нельстивый поэт-лауреат по имени Природа. Помню, как я впервые увидел Альбатроса. Это было в водах Антарктики, во время долгого свирепого шторма. Отстояв вахту внизу, я поднялся на одетую тучами палубу, и здесь на крышке люка увидел царственное пернатое существо, белое, как снег, с крючковатым клювом совершенно римской формы. Время от времени оно выгибало свои огромные архангельские крылья, словно для того, чтобы заключить в объятии святой ковчег. Села его, чудесным образом трепетала и содрогалось. Птица была невредима, но она издавала короткие крики, подобно призраку короля, охваченного сверхъестественной скорбью, а в глазах ее, ничего не выражавших и странных, я видел, чудилось мне, тайну власти над самим Богом. Я склонился, как Авраам пред ангелами, так бело было это белое существо, так широк был размах его крыльев, что тогда в этих водах вечного изгнания я вдруг утратил жалкую, унизительную память о цивилизациях и городах. Долго любовался этим пернатым чудом. И как бы я мог передать те мысли, что проносились тогда у меня в голове? Наконец я очнулся, и спросил у одного матроса, «Что это за птица?» «Гоуни», — ответил он мне. «Гоуни?» Я никогда прежде не слышал такого имени. Возможно ли, чтобы люди на берегу не знали о существовании этого сказочного создания? Невероятно! И только потом я узнал, что так моряки иногда называют альбатросов. Так что мистический трепет, который я испытал, впервые увидев на палубе Альбатроса, ни в какой мере не связан со страстными стихами Кодриджа, ибо я и стихов этих тогда еще не читал, да и не знал, что передо мной Альбатрос. Но косвенно мой рассказ лишь умножает славу поэта и его творения. Я утверждаю, что... Все мистическое очарование этой птицы порождено чудесной березной и в доказательство приведу так называемых «серых альбатросов» результат какой-то терминологической путаницы. Этих птиц я встречал часто, но никогда не испытывал при виде их тех ощущений, какие вызвал во мне наш антарктический гость. Но как, однако, было поймано это сказочное существо — Поклянитесь сохранить тайну, и я скажу вам. При помощи предательского крючка и лески удалось изловить эту птицу, когда она плыла, покачиваясь по волнам. Впоследствии капитан сделал ее почтальоном. Он привязал к ее шее кожаную полоску, на которой значилось название судна, его местонахождение, и отпустил птицу на волю. Но я-то знаю, что кожаная полоска, предназначенная для человека, была доставлена прямо на небеса, куда вознеслась белая птица, навстречу призывно распростершим крыла восторженным херувимом. У нас на Дальнем Западе особой известностью пользуются индейские сказания о белом коне Прерий, о великолепном Молочно-белом скакуне с огромными глазами, Маленькой головкой, крутой грудью И с величавостью тысяч монархов В надменной царственной осанке. Он был единовластным ксерксом Необозримых диких табунов, Чьи пастбища в те дни были Ограждены лишь скалистыми горами Да аллеганским кряжем. И во главе их огнедышащих полчищ Нес он на запад, Подобной избранной звезде, ведущей за собой ежевечерний хоровод светил. Взвихренный каскад его гривы и изогнутая комета хвоста были его сбруей, роскошней которой никакие чеканщики по золоту не могли бы ему поднести. То было царственное, небесное видение девственного, западного мира, воскрешавшего некогда пред глазами зверобоев те славные первобытные времена, когда Адам ходил по земле, величалый, как бог, крутолобый и бесстрашный, как этот дикий скакун. Шествовал ли царь коней, окруженный адъютантами и маршалами в авангарде бесчистных когорт, что лились, подобно реке нескончаемым потоком по равнине? или, поводя теплыми ноздрями, краснеющими на фоне холодной березны, осматривал на скаку своих подданных, растянувшихся по прерии, куда ни глянь, до самого горизонта. В каком бы обличии ни предстал он пред ними, все равно для храбрых индейцев он неизменно оставался объектом трепетного поклонения и страха. Если судить по тому, что гласят легенды об этом царственном коне, то истоком всей его божественности, вне всякого сомнения, служила только его призрачная белизна. И божественность эта, вызывая поклонение, одновременно внушала какой-то необъяснимый ужас. Однако можно привести и такие примеры, когда белизна выступает совершенно лишенной того таинственного и привлекательного сияния, каким окружены Белый конь и альбатрос. Что так отталкивает нас во внешности альбиноса и делает его порой отвратительным даже в глазах собственных, родных и близких? Сама та белизна, которая облачает его и дарит ему имя. Альбинос сложен ничуть не хуже всякого, в нем незаметно никакого уродства, и тем не менее эта всепроникающая белизна делает его омерзительнее, самого чудовищного выродка. Почему бы это? Да и сама природа, уже совсем в ином виде, в своих наименее уловимых, но от этого отнюдь не менее зловредных проявлениях, не пренебрегает услугами этого довершающего признака, свойственного всему ужасному. Закованный Влад и демон южных морей получил, благодаря своему льдистому облику, имя «Белый шквал». И человеческое коварство, как показывают нам примеры из истории, не гнушалось в своих ухищрениях столь могущественным вспомогательным средством. Насколько возрастает впечатление от той сцены из Фруассара, где белые капюшоны гента, скрывая лица под снежными эмблемами своей клики, закалывают графского управляющего на рыночной площади. Да и сам многовековой опыт человечества тоже говорит о сверхъестественных свойствах этого цвета. Ничто не внушает нам при взгляде на покойника такого ужаса, как его мраморная бледность». Будто бледность эта знаменует собой и потустороннее оцепенение загробного мира, и смертный земной страх. У смертельной бледности усопших заимствуем мы цвет покровов, которыми окутываем мы их. И в самых своих суевериях мы не приминули набросить белоснежную мантию на каждый призрак, который возникает перед человеком, поднявшись из молочно-белого тумана. Да что там перечислять? Вспомним лучше, пока от этих ужасов мороз по коже подирает, что у самого царя ужасов, описанного евангелистом под седлом конь-блед. Итак, какие бы возвышенные и добрые идеи не связывал с белизной человек в определенном настроении ума, все равно никто не сможет отрицать того, что в своем глубочайшем, чистом виде белизна порождает в человеческой душе самые необычайные видения. Но даже если этот факт и не вызывает сомнений, как можем мы, смертные, объяснить его? Анализировать его не представляется возможным. Нельзя ли в таком случае, приведя здесь несколько примеров того, как белизна – Совершенно или частично лишенная каких бы то ни было прямых, устрашающих ассоциаций, тем не менее оказывает на нас в конечном счете все то же колдовское воздействие. Нельзя ли надеяться этим путем напасть ненароком на ключ к секрету, который мы стремимся разгадать? Попытаемся же. Но в подобных вопросах тонкость рассуждения рассчитана на тонкость понимания, И человек, лишенный фантазии, не сумеет последовать за мной по этим чертогам. И хоть некоторые, по крайней мере, из тех фантастических впечатлений, о которых здесь пойдет речь, несомненно, были испытаны и другими людьми, мало кто, наверное, отдавал себе в них отчет, и не все поэтому смогут их припомнить. Почему, например, у человека не получившего глубокого религиозного образования и весьма осведомленного относительно своеобразия церковных праздников, простое упоминание о троицыном дне, который называется у нас «Белое воскресенье», порождает воображение длинную, унылую и безмолвную процессию пилигримов медленно бредущих, уставив очи, долу и густо запрошенных свежевыпавшим снегом. Почему также в душе темного и невинного протестанта в Центральных Штатах даже беглое упоминание о белых братьях или белой монахине вызывает видение некой безглазой статуи? Чем? Помимо древних сказаний о заточении рыцарей и королей, которые, однако, не дают нам исчерпывающего ответа, чем можно объяснить то удивительное свойство белой башни лондонского Тауэра воздействовать на воображение приезжих простаков американцев сильнее, чем соседние многоэтажные постройки, боковая башня, даже кровавая а башни еще более возвышенные, белые горы Нью-Гемшира, отчего при упоминании о них не сходит порой в душу ощущение грандиозной призрачности, в то время как мысли о голубом кряже Виргинии исполнены столь мягкой, расистой, поэтической мечтательности. Почему, невзирая на долготы и широты, Белое море оказывает на наши души такое потустороннее влияние, тогда как желтое море убаюкивает нас зимными представлениями о длинных и приятных вечерах на лакированных волнах и наступающих к их исходу цветистых и сонных закатах. Или же... Если обратиться к примерам уж совсем нематериальным, рассчитанным исключительно на людское воображение, почему при чтении старинных сказок Центральной Европы образ высокого бледного человека в лесах Гарца, чей бескровный лик бесшумно скользит среди зеленых рощ, почему этот белый призрак внушает больше страха, чем вся забывающая нечисть Блоксберга? И нельзя сказать, что только память о рушащих соборы землетрясениях, или неудержимые набеги бушующего моря, или бесслезная засушливость небес, из которых никогда не падают дожди, или вид самого города, целого поля покосившихся шпилей, вывернутых каменных плит и поникших крестов, будто на кладбище кораблей, или его пригороды где стены домов громоздятся одна над другой, словно раскиданная колода карт. Нельзя сказать, что, мол, вот они все причины, делающие Лиму самым странным и самым печальным городом в мире. Ибо Лима, подобно монахине, скрыла лицо свое под белой вуалью, и в белизне ее скорби таится нечто возвышенное и жуткое. Древняя, как Писарро, эта белоснежность придает вечную новизну ее руинам. Она не допускает жизнь радостной зелени окончательного распада и простирает над развалинами укреплений недвижную бледность апоплексии, застывшей в своей гримасе. Я знаю, что во всеобщем мнение белизна отнюдь не считается первопричиной ужаса, внушаемого явлениями, которые ужасны сами по себе. И точно так же для лишенных воображений людей в явлениях, которые внушают иным страх исключительно своей белизной, попросту нет ничего страшного, в особенности, если белизна выступает в форме немой и всеохватывающей. Я бы хотел привести примеры, долженствующие разъяснить обе эти мои мысли. Во-первых, Мореплаватель, который, приблизившись к незнакомому берегу, услышит ночью рев прибоя, пробуждается ото сна, весь на страженности, внимания и ощущает страх ровно настолько, чтобы все его способности лишь обострились. Но если при совершенно сходных обстоятельствах он по свистку поднимается с койки и видит, что их судно плывет среди ночи по молочно-белым водам, Словно это не пенные гребешки, а целые стада белых медведей подплыли сюда с близлежащих мысов. Вот тогда испытывает он немой и сверхъестественный ужас. Призрачная пелена пенного моря страшит его, как подлинное привидение. Напрасно убеждает его лод, что дно еще не промеривается. Все равно сердце у него уходит в пятки и остается там до тех пор, покуда под килем корабля вновь не забурлит синяя волна. А между тем, какой мореплаватель признается вам? Сэр, я не так перетрусил, что мы наскочим на подводные рифы, как испугался этой жуткой белизны. Во-вторых, у индейца-перуанца вечное зрелище с снегами Оседланных ант не вызывает страха, помимо, быть может, представления о бесконечной ледяной пустыне, которая царит на такой огромной высоте, и помимо вполне естественных мыслей о том, как ужасно было бы затеряться среди этого мертвого безлюди. Или же поселенцы Дальнего Запада, они тоже с относительным безразличием разглядывают бескрайнюю прерию, затянутую снежную пеленою, где нет ни сучка, ни деревца, чтобы отбросить тень на эту застывшую недвижную белизну. Но не то испытывает моряк в водах Антарктики где порой, когда ему изябшему и замученному грозит, казалось бы, неотвратимое кораблекрушение, вместо радуги, сулящей надежду и утешение в его страдании, какая-то адски хитрая игра морозного воздуха представляет его взору лишь бесконечный церковный погост, который с издевкой ухмыляется ему своими убогими ледяными надгробиями и расщепленными крестами. Но вы скажете мне, быть может, что эта убеленная глава о березне — это всего лишь белый флаг, выброшенный трусливой душой. Ты покорился и ипохондрии измою? Тогда ответьте мне лучше. Чем объяснить поведение сильного и здорового жеребенка-однолетка, появившегося на свет где-нибудь в мирной долине Вермонта, вдали от всяких хищников, которые в любой солнечный день — Если вы только встряхнете у него за крупом, новой безоньей и полостью, так что он и не увидит ее даже, а только почует дикий запах мускуса, непременно вздрогнет, захрапит и, выкатив глаза, ударит копытами в землю, объятый паническим страхом. Ведь он не может помнить о том, как сшибали с рогами дикие быки на его зеленой северной родине, И поэтому запах мускуса не напоминает ему о былых опасностях, ибо что знает он, однолеток из Новой Англии, о черных бизонах далекого Орегона? Ничего, разумеется. Но здесь, в этой бессловесной твари, мы сталкиваемся с врожденным знанием о демонических силах мира. Пусть тысячи миль отделяют его от Орегона — все равно, когда он чует воинственный запах мускуса, свирепые, все сокрушающие, безонье стада для него становится такой же реальностью, как и для отбившегося от табуна же ребенка прерий, которого они, быть может, в этот самый миг затаптывают в прах. И точно так же приглушенное рокотание пенных валов, и холодный шорох инии в горах, и безжизненное колыхание снежной пелены, которую сдувает с места на место ветер, прерий, все это для Измаила, все равно, что бизонья полость для перепуганного однолетка. И он, как и я, не знает, где таятся неизреченные ужасы, которые нам с ним дано учуять, но оба мы, Знаем, что где-то они существуют, ибо многое в этом видимом мире построено на любви, но невидимые сферы сотворены страхом. Но и теперь не разгадали мы тайну магической силы в белизне, и не узнали, почему так воздействует она на души. Не узнали. Что еще не понять, немного чудеснее, почему... Как мы видели, она является многозначительным символом духовного начала и даже истинным покровом самого христианского божества. И в то же время служит усугублению ужаса во всем, что устрашает род человеческий. Может быть, своей бескрайностью она предрекает нам бездушные пустоты и пространство Вселенной и наносит нам удар в спину мыслю об уничтожении, которое родится в нас, когда глядимы в белые глубины Млечного Пути? Или же все дело тут в том, что белизна в сущности не цвет, а видимое отсутствие всякого цвета? И оттого так не мы, и одновременно Многозначительно для нас широкие заснеженные пространства, всецветная бесцветность, безбожия, которая не по силам человеку. Если же мы припомним другую теорию натур философов, согласно которой все земные краски, все разноцветные эмблемы и гербы величия и красоты, нежные тона небесы и кущ на закате, и позлощенный бархат бабочек, и пушистые, как бабочки, щеки юных девушек, все это лишь изощренный обман, свойства, не присущие явлениям, а нанесенные на них извне, И, стал быть, вся наша обожествленная природа намалевана, как последняя потоскушка, чьи соблазны скрывают под собой лишь могильный склеп. Если мы припомним вслед за этим, что само таинственное косметическое средство, которое дает природе все ее тона и оттенки, сам по себе свет — его великой сущности, неизменно остается белым и бесцветным, и что, падая на материю не через посредство посторонних сил, а прямо, он все предметы, даже тюльпаны и розы, окрасил бы своим собственным, несуществующим цветом. Если представить себе все это, то мир раскинется перед нами, прокаженным паралитиком, и, подобно упрямым путешественникам Палапландии, которые отказываются надеть цветные очки, жалкий безбожник ослепнет при виде величественного белого покрова, затянувшего все вокруг него. Воплощением всего этого был кит-альбинос. Можно ли тут дивиться, вызванной им жгучей ненависти?»